Глава 28. Большое яблоко. США, Нью-Йорк, 30 октября 1945 года. Егор Челышев пару недель промаялся в Монино, где его тушкам провели тщательный осмотр. все таки налет был основательный. От Москвы до самых до окраин, а после через весь Тихий или Великий до обратно. В итоге на паре бомбардировщиков пришлось заменить двигатели и... Короче, механики поработали ударно. В налётах на Британские острова полк Челышева поучаствовал, когда Третья армия вышла к Глазго. Туда же, на аэродром Глазго-Прествик, Ту-10 и перебазировались. Раньше в Глазго пребывали борты из США, вылетавшие из канадского Галифакса, а теперь как отрезало. Война с Японией отбирала массу сил и средств. Да и кто пропустит самолёты из Штатов? Собьют, однако. Хмурыми прелестями Шотландии летчики недолго любовались. Генерал Раков вызвал командиров полков и поставил им боевую задачу — отбомбиться по Нью-Йорку, надкусить большое яблоко. Челышев быстро прикинул, что Вашингтон недалеко от Нью-Йорка и предложил навестить трумана подбросив тому гостинцев, так сказать, с доставкой на дом, на Белый дом. Но Раков строго сказал, что Вашингтон бомбить приказа не было. «Ничего», — утешил он комполка, — «устроим им фейерверк на Уолл-стрит, живо сообразят, что следующей целью станет Капитолий». И 30 октября 39 девятки Ту-10 с полным боекомплектом а ВАП 1000 и ФАП-500 перелетели в Исландию на аэродром в Кебловике, откуда до Нью-Йорка было 4.500 тысячи километров. От Гонолулу до Лос-Анджелеса было дальше. ВПП в Кебловике была неплоха. Не бетонная, но крепкая и довольно гладкая. Челышев прошелся, поглядел вокруг. «И как они тут только живут?» — поёжился радист. Егор усмехнулся. Олег, ты сам откуда? Из Воронежа. Так вот, в твоем родимом Воронеже народу вдвое больше, чем по всей Исландии. Ничего себе. А ты думал? Ну ладно. Эй, на по самолетам. Через полчаса Кебловик опустел, ту 10 взлетели и взяли курс на юго-запад. Северная Атлантика не баловала погодой. Океан внизу то отливал на солнце бутылочной зеленью, то наливался свинцовой тяжестью. Особой болтанки Челышев не замечал, но порой шкивало изрядно. Когда показался Ньюфаундленд, Егор приказал пилотам отдалиться в океан. Не стоило маячить и подставляться. Вряд ли их операция такая уж тайная. Неужто никому в этой Америке не известно, что русские обосновались в Исландии? Любому ж ясно, что не зря, что кебловик своего рода аэродром подскока на полдороге до Нью-Йорка, Балтимора, Бостона и так далее. Стало быть, надо ждать торжественную встречу. «Ничего, поднимемся повыше». К Нью-Йорку самолеты заходили с востока. Размытая полоска берега постепенно оформлялась в чистокол небоскребов. Билдинги словно вырастали из океана, а уже потом появлялись острова. Вон и статуя свободы заведнелась. Появились и встречающие. Корабли Атлантического флота США открыли огонь изо всех зениток, имевшихся на борту. «Я звено звену Диговцева сбросить по фугаске на корабли!» «Есть!» Три тонки с посвистом ухнули вниз. Одна накрыла линкор «Алабама», проломив носовую палубу и натворив дел в отсеках. Другая рванула близко к борту корабля «Индиана», отчего линкор лег на левый борт. Потом, правда, выровнялся, но тут как раз упала третья фаб-тысяча, вздыбив гору воды, и «Индиану» положила направо. «Перевернулся?» «Нет», — покривился Ткачук. «Ванька, встанька — утешил его второй пилот. «Зато там всех покидало в отсеках, представил?» «Это да», — взбодрился штурман. «Взялись», — постражил Челышев. «Слушать всем, я 07. Боевое развертывание. Первая десятка бомбит Бродвей ближе к центру. Вторая Уолл-стрит и прилегающие улицы. Третья Пятую Авеню. Планы все изучили?» «Все! Атакуем!» Бомбили Манхэттен, к которому приткнулся Лонг-Айленд, словно колоссальный линкор. Пролетев над Куинсом, Ту-10 оказался над Бруклинским мостом. Вниз полетели две полутонки — Звено Хоминка добавила. «Цель накрыта», — завопил Шуравин в эфире. «Ура! Целый пролет продырявили!» «Рано радуешься, металлоконструкции уцелели, их покорёжило только». «Добавим». Надсоха тушка развернулась, потянув вдоль парка «Поворот!» — завопил Ткачук. «Не туда летим!» «Бродвей же!» «Не Бродвей, это левее Бери, вон, видишь, Эмпайр Стоит Билдинг». «А, понял». Сбросив бомбы по дороге на Пятую Авеню, Ту-10 прошел рядом со стоэтажным небоскребом. «Стрелкам огонь!» Четыре турели развернулись и выпустили очередь по Empire State билдингу Стекла так и посыпались. «Ракету бы!» — простонал Ткачук. «Чего нет, того нет!» — сухо ответил Челышев. уолл стрит ищи!» а мы ее пролетели уже!» «Разворот!» Развернувшись над Таймс-сквером, тушка повернула обратно к южной оконечности Манхэттена, где пряталась улица-ущелья. «Вон она, а то эстривер идет, а вон там биржа. Давай навестим этих спекулянтов». Бомбардировщик прошелся вдоль Уолл-стрит, сбрасывая фугаски. В район биржи ушла парочка аваб. Грохнула так, что все колонны Найсе обрушились, а фасад Бэнк Нью-Йорк вогнула внутрь, и стена мягко осела, хороня под кирпичами и балками десятки несгораемых шкафов. «Штурман, бомбы еще остались?» «Одна, последняя». «Он того идола, видишь?» «Статуя такой с факелом!» «А, этот? Вижу. Свалить?» «Попробуй!» Попасть с 10000 тысяч метров по статуе Свободы было непросто. Тушка прошлась над островом Бэдлоу, посередине которого воздвигли идола. «Сброс!» Фаб-500 пошла вниз. В остров попала, вырыв воронку, а вот статуя устояла. «А, чёрт! Мимо!» «Смотри, у нее рука отваливается!» «Ой, да!» «Да точно тебе говорю! А что с факелом?» Челышев накренил самолет. В самом деле, статуя задирала к небу культяпку, а десница, смятая и давленная, валялась у постамента. «Ну, хоть так!» — утешился Ткачук. «Командир — это хаменок. Ноль третий подбит!» «Да ты что?» «Обстреляли над Длонг Троих они сбили, ну и мы помогли. Но у них только два мотора целых». «Так...» «Я 07, Вызываю ноль третий. Прием!» «Ноль третий на связи. Командир, мы никак!» Может в океан подальше уйдете? Дал подсказку Гришко, а флотские подберут? По эфиру пронесся вздох. Нет, товарищи, сказал негромко 03. Так не пойдет. Ну, прощавайте, и отключился. Он все хотел Эмпайр Стейт Билдинг завалить, негромко проговорил Ткачук. Топлива у нас сколько? Хватит, понял командирскую мысль штурман. 03. Челышев увидел совершенно случайно. Блестка сверкнула и пропала. А потом башенка Empire State Building распухло, словно сверкнула огнем, окуталась дымом и пылью и стала оседать, рушиться, обращаться в ничто, в тучу праха, заволокшую ближайшие стриты и авеню. Когда облако слегка рассеялось, Егор увидел лишь куцую половину небоскреба, выглядывавшую из горы обломков, как памятник погибшим летчиком. Вечная вам память, подумал Егора, вслух сказал: Слушать всем, возвращаемся. Задание выполнено.